Одного-двух совсем не трогали, не задерживали, не арестовывали, давая возможность ему идти от ответственности и не ослабляя при этом за ними внутреннего и наружного наблюдения. Это давало возможность выйти на других революционеров, своевременно предотвратить или раскрыть преступление. Другой тактический прием разыскной деятельности политического сыска состоял в сохранении тайного агента, подозреваемого революционерами, и укреплении к нему доверия. С этой целью, по предварительной договоренности и согласия тайного агента, его задерживали, арестовывали вместе с другими, водворяли в камеру, проводили дознания и позднее находили законный повод к освобождению его одного или вместе с другими революционерами. К 1888 году периллюстрация, негласное прочтение писем в секретных кабинетах почтовых учреждений Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы, Киева, Харькова, Вильна и Кифлиса, стала носить постоянный организованный характер. Главным заказчиком на перлюстрацию писем был Департамент полиции. Организатором перлюстрации корреспонденции на почтамтах являлся старший цензор при Санкт-Петербургском почтамте Тайный советник Фамин, которого сменил в 1914 году Тайный советник Мардатьев. Несколько слов о перлюстрации. Отбирая письма для негласного чтения, чиновники руководствовались списками лиц, которые поступали к ним из департамента полиции, а также личными соображениями. Существовала целая технология вскрытия конвертов писем без их повреждения. В зависимости от содержания текстов письма копировались или фотографировались, выявлялись невидимые химические и зашифрованные тексты, И представлялись в Департамент полиции. Большая часть ирлюстрованной корреспонденции использовалась политическим сыском для тайной разведывательно-поисковой и контрразведывательной работы. 20 ноября 1888 года Департамент полиции был утвержден список местности в западном пограничном пространстве, в которых должен был бы быть учрежден особый надзор за иностранными подданными. В частности, речь шла о 25 районах вокруг крепостей, а также в городах Луцке, Ровно, Одессе, Николаеве, Севастополе, Дубна, Киеве, По линии некоторых железных дорог, а также в 50-верстной приграничной полосе в Волынской и Подольской губернии. Кроме того, особому надзору подлежало побережье Черного моря от Устья Дуная до Кавказа. Согласно этому списку. Жандармские, губернские, городские, жандармские, железнодорожные, полицейские управления и пограничные пункты обязаны были осуществлять контрразведывательный сыск, взаимодействия в случае необходимости с воинскими и флотскими подразделениями пограничной стражей. 28 апреля. С 1889 года Министерство внутренних дел возглавил статс-секретарь Дурново, Иван Николаевич Дурново, однофамилец директора департамента полиции П.Н. Дурново. С 1882 по 1885 годы он был товарищем министра внутренних дел, а 1886 по 1889 годы занимал должность главного управляющего собственной его императорского величества канцелярией по учреждениям императрицы Марии. Находился на посту министра внутренних дел до 15 октября 1895 года.